Угнетающий тяжко действует на человека. Ну, по крайней мере, я впервые и ненадолго, зайдя в такую каюту, почувствовал подавленность. И даже в сознании у меня промелькнула такая неоригинальная мысль относительно конечной точки бытия, некоего столь же тесного, но, правда, пахнущего елочкой и сырой березой пространства. С годами... Это нездоровая ассоциация появляется все чаще, как неизбежная. Паром, на котором мы путешествовали, оказался очень большим судном. Здесь все, а главное, организация производства вызывала, если не восхищение, то, по крайней мере, уважение». Совершенно до минуты точно пришел к гостинице автобус с кондиционером и русскоязычной гедессой, которая нас сопровождала до трапа. Ненавязчиво это служивое существо железное и, главное, вовремя затолкало и распределило всех по местам. А потом, подчиняясь жестокому графику, автобус Забирая экскурсантов из двух-трех близлежащих отелей, влился в целую вереницу таких же сверкающих на колесах гигантов, направляющихся через весь город в порт. Царила сдержанная и торжественная напряженность. Не было особой болтовни, криков, взрывов, хохота, что всегда сопровождало в моем сознании коллективные поездки. Невольно припоминались наши институтские выезды на картошку или на уборку пионерлагеря. Здесь было не то. Может быть, всех гнуло и сосредоточивало грандиозность цели этого летучего туризма. Пирамиды Египта и святые места Иерусалима. Ехали собранно. а разглядывая проносящиеся с боков довольно одинаковые картины. Справа отели, достаточно похожие друг на друга, слева прибрежные кафе, островки парковой зелени и пляжи. Море сверкало, хотя солнце уже давно покраснело и легло на бачок. Мои старички сидели собранно и немножко чинно-напряженно. Утром на пляже я провел с ними большую ознакомительную беседу о Средиземном море, о Древнем Египте, о его войнах, новых, древних и средних царствах и археологии. Савелий Петрович, оказывается, довольно много знал, а Ксения Макарна всем своим видом показывала, что тоже не лыком шито, что недаром просидела за партой советской школы десятилетки. Тем не менее, слушала внимательно. И, как я предположила, уже завтра будет поправлять экскурсоводов и задавать каверзные вопросы. Сейчас они шепотом обсуждали какие-то детали из путеводителя. Ксения Макарна держала на коленях толстую, хорошо переплетенную тетрадь, в которую приготовилась записывать впечатления. Мне, вообще-то привыкшему к советской бюрократической неразберихе или, по крайней мере, к такому положению, когда организация дела балансирует на грани срыва, было увлекательно наблюдать четкое и безотказное действие всей схемы. Оказывается, не один пароход отправлялся в вечерний дозор по самому легендарному в мире морю. Тут стало ясным, почему к словечку «туризм» Иногда прибавляют еще и отдающая железом и сталью слово «индустрия». Пароходов здесь было с полдюжины. И, кстати, все они с разницей в 10-15 минут отошли от мола. А распорядок жизни, быта, обедов и ужинов туриста свят. Также на высоте оказались и все погранично-таможенные службы. Я никогда не предполагал, что ответственная процедура перехода границы может произойти где-то так играючи быстро. Я ведь не скрою, что независимо от того, имеет ли человек грехи перед государством или нет, у каждого бывшего советского перед паспортным контролем возникает некоторое беспокойство.